Грибы. Братца звали Иван, а сестрица у Косичка. Мамка была у них сердитая, посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или Косичка щепнет. И пошла возня, а мамку рубашонку задерет, да шлеп. В лес бы уйти, там хоть на голове ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да Косичка, да в темный лес его драли.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 Мы тебе посмеёмся, кричат грибы, и так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Хлопнул. И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморового яда. Ну теперь, ребятишки, раскрой, черты по-настоящему сказали грибы, и все грибы до единого, к Ивану до косички, один за другим скок в рот и проглотились. Наелись да отвалу Иван да косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повёл ребятишек домой. Увидала мамка Ивана да косичку, обрадовалась. Всего по одному шлипку отпустила да и то любя, а зайцу дала капустный лист. Ешь, барабанщик.